Грязные предвыборные технологии XVI века. Известна теория, что в отличие от Запада, который в своём развитии шёл от несвободы к свободе, Россия преодолела обратный путь от относительной свободы в раннем средневековье к несвободе. Согласно этой теории, русский народ ради национального могущества сознательно или бессознательно раз за разом поступается свободой. Этот так называемый московский психологический тип отличается особой жизнестойкостью и немалым консерватизмом. Согласно теории, именно на этой психологии и базировалось сначала Московское царство. Затем Российской и Советской империи, а ныне выстраивается в России формальная демократия. Теория, впрочем, далеко не бесспорная, поскольку игнорируют многие исторические факты. Речь, естественно, не о русской воле без конца и края и тормозов, а об опыте отечественного народовластия. Всякое у нас дома бывало и преемников случалось выбирали без подсказок сверху. Первый опыт народовластия на Руси связан с избранием русскими городами князей-контрактников. Властные полномочия у князя в разных городах были разные, но тяжелее всех приходилось, конечно, новгородскому князю. Это только де юре. Князь в республиканском Новгороде был высшей военной и правительственной властью, а на самом деле лишь обычным наёмником, которому вече могло в любой момент указать на дверь. И селили князи контрактника в пригороде, и новгородскую землицу прикупить, даже через посредников он не мог. Да и шагу вступить без новгородского соглядатая посадника не имел права. Со скандалом Новгород расставался даже с такими личностями, как Александр Невский. Выиграть ледовое побоище ему было куда проще, чем переспорить новгородское вече. К выборам царя Русь подходила постепенно, примерно так же, как Советский Союз к первым президентским выборам. Игорь Бачов стал президентом страны не в ходе прямого всеобщего голосования, а через собрание выборщиков на съезде народных депутатов. Вот и Бориса Гадунова царём избирал собор. На съезде присутствовало 1500 человек, а на соборе примерно 500. Но сначала всё-таки о самом феномене русского собора. Вспомнить об этом чуть подробнее стоит хотя бы и потому, что некоторые современные политики вдруг пришли к выводу, что проблемы 21 века в России с подручней решать с помощью прадедовских механизмов из далёкого прошлого. Причём и речь-то идёт как раз о преемничестве. Земские соборы стали крупными событиями политической жизни Московского государства 16-17 веков. Соборы были схожи с представительными собраниями в Западной Европе, но многое делалось, конечно, своеобразно, на русский лад. Появление соборов точно так же, как и представительных собраний в ряде европейских стран, совпадает с окончательным объединением государства. Но вот причина появления соборов в России была абсолютно иной. На западе представительные собрания выросли из политической борьбы различных сословий и стали в дальнейшем ареной этой борьбы. Земские соборы при своём возникновении должны были решать в первую очередь не политические, а административные задачи. Расширяя своё влияние и границы, московская власть заметила, что теряет контроль над ситуацией в государстве. Небольшое правительство, к тому же отделённое от регионов, не знало ситуации на местах, не имело эффективных рычагов управления обширными землями. Периодически созывавшиеся земские соборы должны были помочь центру установить контроль над провинцией. Соборы не были преемниками вечевых собраний Древней Руси. Вече было собранием всего населения, а собор учреждением представительным. Вече обладало всей полнотой государственной власти, а собор чаще всего выступал лишь как совещательный орган. Наконец, участие в вече было для народа правом, а участие в соборе считалось обязанностью. Сама идея проведения соборов была заимствована из практики православного духовенства, собиравшегося на свои священные соборы, чтобы обсуждать важнейшие вопросы церковной жизни. Вместе с тем, помимо чисто административных задач, земские соборы неоднократно играли роль своеобразного политического консилиума, поскольку собирались властью, как правило, в наиболее тяжёлые для страны времена. Представительство на соборах в разные времена и при разных обстоятельствах было разным. Чаще всего земский собор можно было приравнять к совместному расширенному заседанию правительства, администрации царя, крупнейших церковных иерархов, авторитетных военных чинов, наиболее влиятельных промышленников и олигархов, а также крупных региональных чиновников. В особо сложных случаях состав собора расширялся за счёт более демократического сословного выборного представительства. В экстремальные же ситуации, как это было, например, при выборах царя Михаила Романова после долгих лет хаоса и противоборства в стране, собор на время становился по-настоящему общенародным органом власти. Поскольку собор совещался иногда подолгу, а расходы за проезд и проживание провинциальных представителей в Москве ложились в основном на избирателей и самих делегатов, быть народным избранником в те времена хотели немногие существовала даже определённая разнорядка из центра. Город или регион могли при желании направить в Москву больше представителей, чем требовалось, но никак не меньше. Если такое случалось, местная власть, не обеспечившая выборы, могла получить из Москвы и выговор. Самый первый земский собор был созван в 1549 году Иваном IV. Молодой царь находился тогда в смятении. Начало царствования совпало с народным мятежом, набегами татар и страшными московскими пожарами. Согласно летописям, именно тогда двадцатилетний Иван решил примирить всех и для совета повелел собрать своё государство из городов всякого чина. Результатом работы Первого земского собора был ряд законов и целый план перестройки местного самоуправления. В обществе времён Ивана Грозного бытовала даже мысль о целесообразности работы земского собора как постоянного органа. В одном из политических памфлетов того времени неизвестный публицист просит, например, православную церковь благословить царя на доброе дело, чтобы он сохранил соборы для контроля за деятельностью местной и центральной исполнительной власти, погрявшей во взятках и произволе. Народная просьба услышана не была. А потому земские соборы по-прежнему собирались от случая к случаю, обычно когда властной элите просто некуда было деваться. Вот и после кончины Фёдора Иоанновича, когда пресеклась династия Рюриковичей, деваться политической элите Руси было просто некуда. Проблема усложнилась и тем, что в монастырь ушла царица Ирина которую Фёдор перед смертью формально оставил на всех своих государствах. Так и случилось, что в 1598 году на Руси пришлось впервые избирать царя. Самым сильным кандидатом являлся Борис Годунов. И потому, что ушедшая в монастырь царица приходилась ему сестрой, и потому, что всё царствование Фёдора реальным премьером был он. К тому же, авторитет Годунова как правителя был в тот момент высок. Наконец, на его стороне находился сам патриарх. Тем не менее, осторожный Годунов не сразу согласился занять престол и к выборам царя подготовился серьёзно. На то имелись особые причины. Во-первых, существовал и другой влиятельный кандидат двоюродный брат умершего царя и один из популярнейших в Москве бояр Фёдор Романов. А во-вторых, постепенно и, конечно, не без помощи политических противников Годунова, силу набирал слух о том, что погибший в углях и сын Ивана Грозного на самом деле жив. Наконец, государство переставало быть наследственной собственностью. Стать царём теперь означало получить должность царя, причём не от бога, а от народа, как носителя государственной воли. Не говоря уже о том, что Годунов прекрасно понимал одно дело русский царь, потомок императора Августа, и совсем другое дело русский царь, потомок Мурзы Чита. Таким образом, победа на соборе, который созвал патриарх Иов, обязательно должна была быть убедительной. Сам Борис Годунов перед своим избранием требовал созыва государственных чинов по 8-10 человек от каждого города, дабы весь народ решил единодушно, кого ввести на престол. Организовать столь широкое представительство, как того хотел Годунов, правда, не удалось. Но и Кремлёвского дворца съездов в Москве ещё не было. Куда прикажете девать такую кучу народа? Впрочем, и 500 выборщиков по тем временам цифра вполне солидная. Состав получился не тот, на который рассчитывал Годунов: духовных лиц до 100 человек, бояр до 15, придворных чинов до 200, горожан и московских дворян до 150 и ремесленников до 50. Из состава собора видно, что Годунова выбирала в первую очередь Москва, а не Россия, и верхи, а не низы, как позже и президента СССР. Тем не менее, учитывая время и обстоятельства проведения, собор безусловно был достаточно представительным и юридически легитимным. Среди дворянства и чиновничества, избиравшего Бориса, было немало людей, тесно связанных с провинцией и объективно отражавших доминирующие в стране взгляды. В пользу Бориса работало сразу несколько факторов. Во-первых, учитывались долгие годы его успешного премьерства при больном Фёдоре Иоанновиче. Это время запомнилось в нашей истории как одно из самых благополучных. Во-вторых, конечно, немаловажную роль играли родственные связи. Хотя Ирина и ушла в монастырь, ясно, что в руках сестры Годунова, вдовы царя и брата бывшего премьера, остался немалый административный ресурс. Насколько этот ресурс повлиял на конечный результат выборов, объективно судить трудно. Авторитетные русские историки очень по-разному пишут о Годунове. Причем их отношение к Борису определяет, как правило, всего лишь одно обстоятельство – вера или скепсис в отношении его причастности к гибели царевича Дмитрия. Что делать? Историки тоже люди. Иначе говоря, отделить здесь правду от вымысла практически невозможно, но и замалчивать тот факт, что многие историки прямо указывают на использование Гадуновым административного ресурса, мы не вправе. Согласно этим свидетельствам, Борис Гадунов использовал все выгоды своего положения в полной мере. Утверждается, например, что по всей столице и другим крупным городам были разосланы агенты И даже монахи из различных монастырей агитировавшие народ просить на царство именно Бориса. Сарица вдова тайно деньгами и обещаниями перетягивала на сторону брата стрельцовских офицеров, то есть другими словами, обеспечивала на всякий случай силовую поддержку столичного гарнизона. Приводятся также свидетельства, что под угрозой штрафа за сопротивление московская полиция сгоняла горожан на манифестации в поддержку Бориса. Красочная деталь: стражи порядка тщательно наблюдали за тем, чтобы народные чувства выражались громко и слёзно. Тех, кто не кричал и не рыдал, били палками. Поэтому, согласно некоторым источникам, многие мазали себе глаза слюнями. Манифестации в основном организовывались в Москве, у Новодевичьего монастыря, где в это время уже находилась постригшаяся в монахи царица Ирина. Когда царица подходила к окну монашеской кельи, чтобы удостовериться в всенародном молении и плаче, толпа по специальному знаку организаторов предвыборного шоу падала ниц на землю и издавала особенно жалобные вопли так повторялось многократно наконец умилённое зрелищем такой преданности народа царица благословила брата на царство неудивительно что после столь серьёзной избирательной кампании в феврале 1598 года борис годунов был избран на соборе царём единогласно но после этого годунов ещё какое-то время не соглашался войти на престол отказываясь от столь высокой чести. Впрочем, в те времена всё это входило в обычный ритуал. Сразу же соглашаться на высокий пост считалось нескромным. Лишь после того, как церковь пригрозила Борису, что прекратит в храмах богослужение, если он не согласится, Годунов наконец сел на царский трон. Паузу Годунов выдержал длительную. Венчание на царство произошло лишь 1 сентября. А вот после венчания начались политические чистки среди тех, кто в предвыборный период был замечен в колебаниях. Семейство же Романовых всё скопом пошло под суд по обвинению в злоумышлении на царя. Пять братьев были отправлены в ссылку, а старший, бывший кандидат в цари, Фёдор Романов и его жена под именами Филарета и Марфы были насильно пострижены в монашество и посланы в глухие монастыри под стражайший надзор, что на практике означало тюремное заключение. Как бы то ни было, первые выборы царя, в том числе и грязные предвыборные технологии, стали важным шагом к десакрализации первого лица в России. Дальнейшие исторические события Смута, дикая расправа над детьми Бориса Годунова, два уже Дмитрия и беспринципный интриган Василий Шуйский развели понятие божественного и царского ещё дальше. Именно с тех пор аксиома о помазаннике Божием дала в России глубокую трещину. Россия еще довольно долго, 300 с лишним лет, оставалась царской. Многие поколения русских людей еще будут жить, искренне обожая очередного государя только за то, что он монарх. И все же покров сакральности с царских плеч уже упал. Табу перестало действовать. В эпоху Ивана Грозного народ мог испытывать перед царской короной ужас, но сомнение никогда пройдёт не так уж много времени, и значительная часть русского народа, отвергая реформы Петра, сочтёт государя антихристом. Через 100 лет дворяне-заговорщики не колеблясь убьют императора Павла. Ещё позже, под влиянием Великой французской революции, декабристы всерьёз задумываются, следует ли для установления в России республики уничтожить всю царскую семью, включая детей. Затем под одобрительные аплодисменты русской интеллигенции народовольцы начнут охотиться с бомбой на царя-освободителя. Наконец, в 1917 году февральская буржуазная революция царя свергнет, а октябрьская пролетарская расстреляет. Цикл завершится.